Глава двадцать Плотничество успокаивает, как, впрочем, и любая другая работа руками. Маленький ножик в руках порхает, словно бабочка, срезая лишнее, придавая нужную форму, добавляя деталей и узоров. Ничего особенного. Жордочка для клетки ворона. Самая простая, из дуба. Мне пришлось перебрать не меньше двух дюжин веточек, пока одна из них не откликнулась на мой призыв. И не просто откликнулась, но согласилась стать жердочкой. Эта ветвь была с древнего дуба, который не один век стоял в лесу и был пристанищем для птиц и зверей. Эта ветвь любила тепло живого тела и была готова вновь служить опорой, а значит... Она будет верным насестом и когтю. Я уже напивал себе поднос в порыве вдохновения. Я потянулся к наждаку, чтобы довести до совершенства свою работу. Точность и аккуратность нужны не только в ритуалах и контрактах. Любое дело нужно совершать с полной отдачей. Тем более, что ворон, наблюдая любопытным глазом, для меня главный судья. «Господин». Мелодичный голосок Елены вырвал меня из медитативного транса работы, не грубо, а осторожно и любя, как умеет только моя помощница. Я невидяще сморгнул и поднял взгляд на Елену, что стояла у спуска в подвал. Только после этого девушка решилась продолжить. «Прошу прощения, но к вам гости немного необычные и требуют вас. «Занятно. Я никого не ожидал. Дела у меня только во второй половине дня, а в первую я хотел немного отдохнуть после беготни последних дней и побыть с вороном. Нужно больше времени проводить с питомцем. Но, как видно, моя репутация бежит впереди меня, привлекая людей. Даже интересно, кто бы мог ко мне наведаться?» Надеюсь, это не белов, а то отделаться от этого писателя весьма проблематично. Отряхнув опилки и древесную пыль, я в три прыжка выбрался из подвала и отправился к гостиной, куда Елена любезно усадила нашего гостя. Легкая перестановка мебели привела к тому, что теперь я выходил к гостям со спины. Не очень вежливо, зато позволяет оценить собеседников заранее и при необходимости подготовиться. И в этот раз первое, что бросилось мне в глаза, плюгавая макушка, лишь немного возвышающаяся над спинкой дивана. Второе, едва уловимый запах, тонкий, но одновременно едкий. Лаборатория или больница? Но третье и самое главное, что заставило меня напрячься — аура. В целом обычный Б-ранг, возможно, даже на нижнем пределе, но были в ней нити и потоки энергии, несвойственные для подобного уровня силы, несвойственные вообще человеку. Добрый день, благодарю за ожидание. С широкой улыбкой вышел я на свет позвольте представиться артур темный рад приветствовать в своем доме я сделал многозначительную паузу не особо тонко намекая что хотел бы знать кто и на черта приперся ко мне собеседник и в самом деле небольшого роста окинул меня раздраженно оценивающим взглядом и поправив чуть опаленные усы небрежно бросил «Я от Китсуне». Ситуация понятнее не стала, хотя интриги мужчина, которому было явно за 50, нагнать сумел. Обдумывая эту мысль, я устроился напротив собеседника и честно признал свою некомпетентность. «Должен признаться, что не совсем понимаю, о чем вы. Мой круг знакомых в Российской империи пока не так широк» потому запамятовать столь звучное имя э, или все же прозвище, я бы не смог. Демоны, с кем приходится работать? Минуту. Собеседник бесцеремонно вытащил коммуникатор и набрал какой-то номер. Ответили ему быстро, и он что-то бросил в трубку. Разобрать не представлялось возможным. На этом устройстве была активирована специальная функция которая искажала голоса собеседников для посторонних слушателей. А читать по губам? Увы, сколько учителя-профайлеры не бились, данную науку освоить я все же не смог. Наконец собеседник отложил трубку, которая оказалась дороже, чем казалось на вид, и посмотрел на меня. «Придурки! Даже вводные корректно дать не могут!» И, вздохнув, добавил уже спокойнее и деловито. «Просили передать, что я от вашей знакомой со стройплощадки. О, а вот это уже о многом говорит. Оживился я. Чем могу быть полезен?» Жестом я попросил принести Елену напитки. Сегодня было жарко, так что, насколько мне известно, девушка готовила лимонад и напитки у моей личной слуги получались просто фееричные. Я Марк Зенский, и я здесь для того, чтобы внести плату за артефакт, что вы передали Кицуне. Небрежным жестом из внутреннего кармана костюма мужчины на стол перекочевала пачка ассигнаций. Судя по номиналу и толщине, не меньше полутора тысяч рублей. Она не любит оставаться в должниках а ваша настойчивость стала приятной неожиданностью. Я польщен, кивнул я, тем не менее не спеша пока принимать деньги. Моих средств пока что впритык хватает для запланированных акций, так что лишними деньги точно не будут. Вот только принимать деньги неизвестно от кого — тоже не самое разумное решение. Пусть я знаю теперь имена, но вот что за ними стоит, мне до сих пор неизвестно. Также нас заинтересовали ваши работы. Словно по бумажке монотонным голосом вещал мужчина. И мы хотели ознакомиться с полным ассортиментом. Увы, но в данном вопросе я не могу помочь. Мои работы все эксклюзивные и делаются только под заказ. Потому если вам что-то понадобится, то вы можете указать необходимые вам свойства, и я скажу, смогу ли такое сделать или нет, и что мне для этого понадобится. Разумеется, все необходимые ингредиенты за ваш счет. Теперь настала очередь собеседника задуматься. Но в самом деле…» Не думал же он, что я проклятые артефакты произвожу массово и храню вдоль стен для придания антуража. И если он пришел оценивать артефакты, получается, передо мной мастер? Тогда почему он один и без охраны? Неужели не ценят? Ха, не верю. Как же много вопросов. Хотя я вновь всмотрелся в ауру собеседника. Неестественные потоки, что меня смутили изначально, теперь я, кажется, начал кое-что понимать. И должен предупредить сразу, лечебные артефакты будут стоить по отдельному прескуранту. Вы ведь именно их ищете. Скрестив руки на груди, внимательно посмотрел я на него. Откуда? Мужчина аж вздрогнул всем телом от удивления. «Мне пора». Марк поднялся и поспешил на выход, я же его не останавливал. Этот человек пришел сюда с надеждой на чудо, и я испугал его, дав надежду на это чудо. И то, насколько ему нужно подобное, зависит от того, как далеко он уйдет. Собеседник не дошел даже до выхода из комнаты. Замер. Постоял в нерешительности с десяток секунд, а затем резко обернулся. «Что вы можете сказать по этому поводу?» Я неспешно разлил по двум бокалам принесенный Еленой напиток и жестом пригласил артефактора за стол. И лишь когда гость вернулся, я отпил напитка и продолжил мысль. «Могу только предполагать». Но, похоже, во время работы с проклятыми артефактами вы подцепили на свою ауру и, скорее всего, душу проклятие. Не особо смертельное, раз до сих пор живы, но достаточно живучее и въедливое, чтобы его нельзя было устранить современной магической медициной. Также, полагаю, оно распространяется и все это сопровождается не самыми приятными последствиями. Оно пожирает мое средоточие маны. Я уже потерял ранг. Я не могу работать, как раньше. С отчаянной обреченностью вздохнул Марк. Мой слепок ауры исследовал даже доктор Щербаков. Но и он лишь развел руками. Старая магия. Ритуальные проклятия, с которыми сейчас никто не работает. Я кивнул. Раз доктор не помог, то артефактор цепляется за любую надежду. А тут вроде как коллега, что делает проклятые вещи. Более того, отчаяние усиливается потерей таланта. Не удивлюсь, если он становится обузой, потому и охраны нет. А может, он и вовсе сбежал, чтобы никто не узнал, собственно, о самом визите? Хотя нет. Он же созванивался с Кицуне. Скорее его послали, дабы посмотреть, с чем вернется. С артефактами? Знаниями? Или чем-то большим? «Вы можете что-то посоветовать?» Мужчина сумел взять себя в руки. Более того, старался даже особо не надеяться, судя по внешнему виду. «Посоветовать нет». Я буквально видел, как огонек надежды тухнет, несмотря на то, что внешне он продолжал крепиться. Но на самой грани выгорания души я добавил. Но я могу помочь. Можете? Надежда, страх и подозрительность смешались. Маска спокойствия окончательно разрушилась, и теперь читать моего гостя было гораздо легче. Даже Профильные специалисты оказались бессильны. Если есть артефакты, что вас прокляли, то могут быть артефакты, что вам помогут. Просто пожал я плечами. Мне нужны доказательства, что вы сможете помочь. Ух, какой недоверчивый. Сам пришел, сам попросил помощи, а все еще требует каких-то доказательств. Но от мастеров, что работают руками... Следует подобного ожидать. Они верят только делам. Один бесплатный совет. Спокойно произнес я, продолжая безотрывно смотреть на мужчину. Перестаньте пользоваться силами. Чем больше вы пользуетесь энергией, тем сильнее подпитываете проклятие. Для дальнейшего мне нужно обследовать вашу ауру. Ну и, собственно, оплата. Мужик поджал губы. Платить никто не любит, собственно, как и лечиться. Тем более у подозрительных типов, которых знаешь чуть больше 15 минут. «И что вы хотите в качестве платы?» «Аванс — это знание. Кицуна и вы на кого работаете? Что у вас за организация? Чем вы владеете и что можете?» Начал задавать я вопросы. «А вы не знаете». Вот тут глаза собеседника округлились. Да, не особо изящно, но ходить вокруг да около в данном случае я не видел смысла. Тем более, что верить сходу я не собирался никому. Только выдержка и тщательная проверка. Потому я продолжил свою работу, не обращая внимания на удивление. «Затем моя помощница обследует вас». Я кивнул на Елену, что тенью дежурила у входа в комнату в ожидании распоряжений. А если потребуется, то и охраны меня. После чего я скажу, какие ингредиенты мне нужны для вашего лечения. А когда вы все достанете, а я проведу ритуал, то вы мне будете должны услугу. И вот этой мелочью я кивнул на стопку банкнот на столе. «Вы не отделаетесь». «Предупреждаю, чтобы у нас не возникло недопонимания». Наш разговор прервала вибрация коммуникатора. «Да я прямо на расхват». Взглянув на номер абонента, я вновь обернулся к собеседнику. «Прошу прощения, дела. У вас есть пара минут, чтобы подумать. Как видите, мое время весьма ценно» после чего активировал функцию сокрытия речи, как Марк Зенский минутой ранее, и со спокойной уверенностью произнес. «Добрый день, рад вас слышать. Темный, наглеешь», Прохрипел старческий голос главы рода Трощинах. «Почему не звонишь? Почему мне приходится узнавать о завершении работы из некрологов в газетах?» «Вы сами говорили, что некролог станет для вас лучшим доказательством. Неужели любые слова...» «Не стал я идти на попятную». «Кроме того, разве новость не стала приятным сюрпризом?» «Для меня, например, стала». «Виктор Алексеевич приятно удивил, сумев организовать гибель главы Боркиных за ночь». «Более того...» Сделал именно так, как мы обсуждали. Несчастный случай. Очень кровавый, несчастный случай со множеством свидетелей и освещением в прессе. Прямо чувствуется размах и желание показать всем произошедшее. А чтобы продлить удовольствие, вот вам несколько фото. Я переслал по коммуникатору несколько ранее присланных главой полиции голоснимков мертвеца. Не пожалели люди грима и актеров. Я бы так быстро все организовать не смог и использовал бы иные методы. «Неплохо», — просмаковал старик слова на другой стороне. «Очень неплохо. Я доволен. Можешь считать, что долг доктора закрыт». «Рад слышать. Тогда я готов передать вам особый презент. «Вам ведь еще нужна чашка под таблетки?» Повисла тишина. Собеседник явно был ошарашен предложением. Он, похоже, не воспринял мои слова о голове врага всерьез. «А зря. Я стараюсь держать свое слово». «Как вам это удалось?» Пытаясь выиграть время, уточнил старик неуверенно. «Скажем так». У меня хорошие связи с теми, кто работает с телом. Тогда сегодня вечером я отдельно отправлю вам время и место. Звонок прервался, и я улыбнулся. Теперь только от выбора главы рода трощных зависит, какую цену он заплатит за свою наглость. Ну а пока... Мне пора возвращаться к делам насущным. Итак, на чем мы остановились? Обернулся я к Марку Зенскому.